Эрнст Скупин. Замок Вольнуар. Перевод С. Боровкова, 1992 год. Однажды, унылым, ничем не примечательным вечером, мы сидели опять вместе и отчаянно скучали. Лейтенант Брумельмайер, в мирное время приват-доцент зоологии, только что прочитал малозахватывающую и воспринятую безо всякого внимания академическую лекцию о живородящих корпозубах, как вдруг начальник штаба полка передал мне приказ тотчас же скакать в замок Вальнуар и доложить затем о возможности размещения там штаба дивизии. «На карте этот замок не обозначен, но он должен располагаться где-то среди лесов в юго-западном направлении. Думаю, вы его без труда найдете». «Если хотите, с вами может поехать еще кто-нибудь из офицеров». После небольшой паузы начальник штаба, понизив голос, добавил с легкой усмешкой. «Кстати, будьте внимательны, там что-то неладно. Местные крестьяне делают круглые испуганные глаза, когда их спрашивают о лесном замке, который, очевидно, никто из них никогда не видел. В то же мгновение передо мной встал доктор Брумельмайер с мольбой в его спрятанных за стеклами очков детских глазах. «Послушайте, голубчик, возьмите меня с собой!» И, бросив исполненной гордости и производящий невыразимо комичное впечатление взгляд на широко ухмыляющихся товарищей по оружию, пояснил. «Ведь надо же испробовать себя на деле, да и от этой скуки убраться подальше!» И вот мы уже проскакали добрых два часа все время на юго-запад. Разъезженная дорога вела нас сквозь буйно разросшийся лес, который по мере продвижения становился все непроходимее. Время от времени откуда-то вылетал фазан, в остальном же все было тихо и гнетуще. Мухи и слепни, чувствуя приближение грозы, все более докучали своей надоедливостью. Тягостное нервозное напряжение передалось мне и моей лошади. Даже старый бравый эскадронный конь Брумельмайра начал фыркать и водить ушами. Один лишь доктор, казалось, ничего не замечал и беззаботно разглагольствовал о представлявшейся ему чрезвычайно важной разнице между мухой комнатной доместика и мухой жалящей стамоксис кальцитранс, которую по внешнему виду легко можно спутать с первой. Гроза, между тем, приближалась с невероятной быстротой. Застывший воздух светился ядовитой желтизной, и лишь по верхушкам деревьев иногда проносились короткие резкие порывы ветра. Холодное испарина покрыло мое тело, и дикий, перехватывающий дыхание страх охватил сердце. Брумельмайер только что с дурацким смехом закончил свою зоологическую лекцию фразой «Да, видите ли, это как раз один из тех случаев в природе, когда под маской безобидной домашней твари скрывается самое настоящее кровожадное бестие. Как вдруг...» Со страшным треском стоявший на нашем пути древний дуб ударила широкая яркая молния и отколола от него мощный сук, который с гулким шумом упал на землю. Вокруг нас уже воцарилась истинно черная ночь. Какое-то время стояла безмолвная тишина. А потом, казалось, открылись врата ада. Из кустов лощины на нас уставились горящие глаза. Затем откуда-то раздались жалобные стоны, похожие на крики агнизирующего человека. После этого послышался пронзительный глумливый смех, от которого у меня застыла кровь в жилах. Там, где я прежде видел зеленую поляну, голубые огни водили дикий безудержный хоровод. Среди деревьев с ужасным шумом шла какая-то неистовая охота. Предсмертные крики раздавались то тут, то там, а за ними снова и снова следовал пронзительный жуткий смех. Какая-то призрачная исполинская птица кружилась вокруг нас в безмолвном полете, касаясь своим шелковистым крылом моей щеки. Содрогаясь от ужаса, я окликнул своего спутника, но тот лишь ответил с невозмутимым спокойствием «Только вперед, давайте поторапливаться, сейчас польет, как из ведра». Дрожащих коней почти невозможно было сдвинуть с места, и мы продвигались вперед, с трудом преодолевая каждый шаг. А вокруг все кричало, выло, хохотало и бесновалось, как будто против нас ополчились все злые силы. От охватившего меня ужаса я начал стучать зубами, а доктор, как ни в чем не бывало, вещал у меня за спиной. «Стрикс, алука, неясыть обыкновенная!» И Афене, Ноктуа, сыч домовой, встречается здесь, стало быть, в тесном соседстве. Ну и Голдёс же подняли эти молодцы. Вдруг перед нами возник яркий спокойный свет и через несколько шагов мы остановились у построенных в старинном стиле ворот замка. Самого замка из-за непроглядной тьмы не было видно. Тяжелым металлическим кольцом я дважды с силой ударил по воротам, они открылись с недовольным скрипом, и мы увидели большой зал, украшенный оружием и доспехами. Отвратительного вида старуха, похожая на ведьму из детской сказки, неприязненно посмотрела на нас своими слезящимися запавшими глазами, Однако затем подошла, приняла наших лошадей и пропустила нас в зал. «Графиня сейчас придет!» — заверила она нас, уходя. Болезненное напряжение не хотело отпускать меня и сейчас. Оно отдавалось в каждой жилке, каждый нерв дергался в мучительной судороге. Тем временем Брумельмайер с нескрываемым профессиональным интересом рассматривал висевшие на стенах и рога и как раз направлялся к группе чучел животных, особенно привлекательных для него, когда неожиданно открылась незамеченная нами до этого дверь в стене, и перед нами предстала владелица замка. Стройная, высокая фигура, которую выгодно подчеркивала плотно прилегающее черное бархатное платье. Точёное, будто из слоновой кости, лицо обрамляли чёрные, как смоль, пышные волосы. В левой руке графиня держала тонкий хлыст, небрежно им поигрывая. «Господам нужно расположиться на постой», — обратилась она ко мне. «Пожалуйста, мой дом в вашем распоряжении». Графиня позвонила в маленький серебряный колокольчик, и перед нами появилась уже знакомая старуха. «Марго, проводи господ в их комнаты». И, обратившись к нам, она добавила. Позвольте пригласить вас на скромный ужин. Таким образом, мы выполнили наше задание на удивление легко и быстро. Судя по длинному коридору, по которому нас вела старуха, мы находились в замке родовой феодальной знати, который полностью соответствовал требованиям штаба дивизии, а комнаты, которые были нам предоставлены, поражали величавой роскошью. И все же страшное напряжение, леденящий страх перед чем-то ужасным, неизвестным — не хотели меня отпускать. Я убеждал самою себя, что все это объясняется напряженностью атмосферы, поскольку гроза все еще безмолвно витает над призрачным лесом. Но даже радостные, довольные возгласы Брумельмайра, которыми он сопровождал каждый вновь обнаруженный предмет роскоши, не могли успокоить меня. Графиня ожидала нас в богато убранной столовой. Великолепный крупный дог с удивительно мягким выражением глаз сидел подле нее, что представлял собой поразительное по красоте зрелище. Но мне показалось, что я еще никогда не видел такого запуганного, умоляющего, буквально человеческого выражения в глазах животного. С утонченной элегантностью графиня ответила на наши приветствия. Затем грациозным движением руки пригласила нас к столу и с холодным вниманием выслушала мое сообщение о цели нашего визита. Она сразу же выразила готовность предоставить место для размещения штаба дивизии и успокоила меня относительно наличия конюшен и квартир для рядового состава. И все же, несмотря на всю любезность и предупредительность, несмотря на готовность оказать во всем содействие, было в ее чертах нечто, что вселяло в меня тревогу. Это была тонкая, ироничная улыбка, которая делала лживыми все ее заверения. Брумельмайер воспользовался первой предоставившейся ему возможностью и поинтересовался на своем резком, пошкольному, неуклюжем французском языке происхождением отдельных препарированных животных, которые здесь, как и в передней зале, повсюду стояли и висели на стенах. Когда он представился как зоолог, графиня провела нас в изящно обставленный как дамский будуар, соседний покой, в котором стояли бесчисленные клетки со всевозможными птицами. С горячей заинтересованностью доктор принялся переходить от одной клетки к другой, но вскоре возвратился к нам в явном замешательстве и проговорил с откровенностью. «Но, помилуйте, уважаемая графиня, вы ведь все перепутали. Ни для одной из птиц не соблюдены нужные условия содержания. Для этих бедных существ жить в этих условиях настоящее мучение. Да они просто не могут так жить». Графиня смерила возмущенного друга животных бесконечным презрительным, жестоким взглядом. Гордо откинула голову назад и сказала. «Они должны так жить». При этом хлыст со свистом прорезал воздух и сильно ударил по голове дога, который вздрогнул от боли, но тут же подполз ближе и смиренно лизнул карающую руку своей хозяйки. С сухим смехом графиня показала нам еще одну клетку. На одной стороне ее был закреплен продолговатый проволочный барабан, вращающийся вокруг поперечной оси. Золотым набалдашником хлыста графиня резко ударила по деревянному каркасу клетки, и тут же черная белка выпрыгнула в барабан, который начал быстро вращаться под действием веса ее тела. Старания зверька сохранить равновесие только ускоряли вращение. Барабан крутился все быстрее и быстрее. В конце концов белка уже не могла поспеть за вращением, и в изнеможении прекратила бег, и ее стало крутить вместе с барабаном. Брумельмайер остановил, наконец, все еще вращавшийся барабан, сочувственно посмотрел на безжизненно лежавшего зверька, а затем его добрые глаза расширились от невыразимого ужаса. «Так ведь здесь, внутри барабана, полно острых, как иглы шипов. Бедное животное, оно, должно быть, ужасно поранило себе лапы!» В ответ снова прозвучал резкий смех графини. Когда мы потом поднимались в свои комнаты, доктор неожиданно остановился на лестнице, схватил меня по своей привычке за верхнюю пуговицу мундира и проговорил. «Ужасная женщина, и знаете, у всех этих животных, которых она мучает с такой утонченной жестокостью, есть что-то неестественно-человеческое во взгляде, как будто в их теперешнее состояние они превращены по велению волшебной палочки этой колдуньи». Я проспал, вероятно, около часа, когда меня разбудил странный шум. Мне показалось, что мой товарищ в соседней комнате хрипит в смертельном страхе, и одновременно слышится то пронзительный звериный смех, который напугал меня в лесу, то резкий изуверский смех владелицы замка. Окончательно проснувшись, я какое-то время напряженно прислушивался. Ничего. Затем я позвал доктора, но ответа не услышал. Больше выдержать я не мог — Хватив электрический фонарь, я поспешил в соседнюю комнату. Майер, бледный и неподвижный, лежал в постели. Его левая рука безжизненно повисла. На правой стороне шеи виднелись две небольшие ранки, из которых медленно стекали струйки крови. Доктор был мертв. А на гордине, вцепившись крючковатыми когтями, неуклюже висела с сытым видом громадная летучая мышь и злобно смотрела на меня. В неописуемой ярости я схватил лежавший на ночном столике доктора револьвер, как вдруг в комнату ударила яркая вспышка молнии, и я потерял сознание. Когда я очнулся, над моей постелью стоял наш старый добрый дивизионный врач. «Ну, слава богу, мой дорогой, мы вас вытащили! А как я попал в лазарет? Да прямо из леса! Мы нашли вас рядом с дубом, в который попала молния!» «А что с Брумельмайером? Ему, к сожалению, не повезло. Беднягу-молния свалила на повал. Завтра похороны». Я попросил, чтобы меня поднесли к телу погибшего товарища. На бескровленной белой шее справа были отчетливо видны две небольшие ранки. Тепечное ранение от удара молний подтвердил дивизионный врач. «В день похорон Брумельмайера я рассказал нашу историю». Дивизионный врач выслушал меня внимательно, потом взял мою руку и мягко сказал. Послушайте, дорогой друг, сейчас вам прежде всего нужно хорошенько отдохнуть. Месяца полтора в спокойном санатории. Вы, судя по всему, перенесли серьезный нервный шок. Замок Вольнуар, которого не было ни на одной карте и в самом деле никогда не существовал. Вот только местные крестьяне делают круглые, испуганные глаза, когда их... Спрашивают о нем.